57. В 1922 году весной Мандельштам и Велимир Хлебников были у философа Бердяева в лавке писателей. Мандельштам пришел к Бердяеву с намерением добиться жилья для Хлебникова при доме Герцена. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница сотая. Конец примечания. Встреча с Бердяевым могла состояться не позднее 14 мая. В этот день Хлебников покинул Москву. Книжная лавка находилась неподалеку от Большой Никитской улицы в Леонтьевском переулке, дом 16. Дом сохранился. 58. -е. Мандельштам бывал у литератора и искусствоведа Аксенова. По данным всей Москвы на 1923 год, Аксенов проживал по адресу Причистенка, Обухов, позднее Чистый переулок, 5, квартира 2. Дом сохранился. 59. -е. Мандельштам был знаком с психиатром Евгением Константиновичем Краснушкиным и, по крайней мере, однажды посетил его с художником Якуловым. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Вторая книга. Станица 128. Конец примечания. Краснушкин, известный врач и любитель литературы и искусства, проживал на Верхней Масловке, дом 86, квартира 2. Упомянут во всей Москве на 1923 год в списке медицинский персонал города Москвы. Краснушкин Е.К. Душевные болезни. Верхняя Масловка, 86, квартира 2. Позднее адрес Краснушкина был другим. Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 25. В 1938 году Мандельштаму пришлось встретиться со своим знакомым начала 1920-х годов при других обстоятельствах. Краснушкин участвовал наряду с врачами Бергером и Смальцовым в комиссии, которая осматривала 24 июня 1938 года заключенного внутренней тюрьмы НКВД Мандельштама на предмет душевного здоровья. 60. -е. В 1920-е годы, начиная с 1922 года, Мандельштам бывал у художников Бруни и Осмеркина, Улица Мясницкая, дом 21, квартира 99. Тогда здание в Хутемаса. Дом сохранился. Каторжный двор в Хутемаса, упомянут в очерке «Холодное лето». Адрес сообщен вдовой Бруни, Ниной Константинной Бруни и подтверждается справочником «Вся Москва» на 1929 год. 61 -е. У брата Надежды Мандельштам Евгения Яковлевича Хазина Мандельштамы жили у него в октябре 1923 года около трех недель. Смотрите письмо поэта к отцу, конец ноября 1923 года. Приехав в Москву, мы три недели жили у Евгения Яковлевича на Остоженке. Это было довольно уютно и весело, благодаря его милому характеру, и тому, что он как раз перед этим развелся с женой. Но не очень удобно. Место проживания Хазина в это время определяется по письму Мандельштама во Всероссийский союз писателей от 27 октября 1923 года, где он указывает свой адрес – Остоженка, Савеловский переулок, дом 9, Евгению Яковлевичу Хазину для Осипа Эмильевича Мандельштама. Дом сохранился. Савеловский переулок с 1922 года официально уже назывался Савельевский. Он был переименован в честь революционера Савельева, Шелехеса. С 1990 года именуется Пожарский переулок. 62. Позднее, 1920-1930 годы, Мандельштамы бывали у Евгения Яковлевича Хазина, по другому адресу, Страстной бульвар, дом 6. Поэт в письме вред коллегию госэздата от 26 апреля 1929 года сообщает адрес Москва, Страстной, дом 6, квартира 14. Однако в письме Надежды Мандельштам Евгению Яковлевичу Хазину от 12 июля 1947 года приводится другой номер квартиры. Страстной 6, квартира 34. Примечание. Кузин. Воспоминание, произведение, переписка. Санкт-Петербург, 1999 год, страница 747. Конец примечания. Номер квартиры 34 фигурирует и в других источниках. Например, он указан в письме Надежды Мандельштам прокурору отдела по спецделам прокуратуры СССР, старшему советнику юстиции Лебедеву от 3 сентября 1955 года. Дом сохранился. Одно из тех мест, где хранились рукописи Мандельштама после его ареста и гибели в 1938 году. 63. Зиму 1923-1924 годов И первую половину 1924 года Мандельштамы прожили на Большой Якиманке в так называемой наемной комнате. Большая Якиманка, позднее улица Димитрова, дом 45, квартира 8. Адрес устанавливается по письмам Мандельштама. Смотрите письмо Ширяевцу от 21 января 1924 года и заявление о вступлении в члены Московского общества драматических писателей и композиторов от 28 мая 1924 года. Описание квартиры смотрите в письме поэта к отцу. Конец ноября 1923 года. Дом не сохранился. 64. -е. Зимой 1923-1924 годов В здании, где до революции выступала опера «Зимина», ныне Театра Перетты, Большая Дмитровка, дом 6, незадолго до собрания литераторов и других деятелей культуры у Мандельштама произошел конфликт с иммаженистом Ройзманом. Об этом инциденте упоминает литератор и лингвист Горнунг. Примечание. Материалы к биографии Осипа Эмильча Мандельштама В архиве Горнунга Сохрани мою речь выпуск 3, часть 2, страница 155. Конец примечания. Причина конфликта осталась мемуаристу, неизвестной. 65 В 1922 году Под вопросом Мандельштам заявил свой доклад на литературной секции Государственной Академии художественных наук. Гахн, называлась также Рахн и Вахн, Высшая Академия Художественных Наук, Андре Шенье и жанр газетной статьи в эпоху французской революции. Смотрите статью заметки о Шенье. Был ли действительно прочитан доклад? Неизвестно. Гахн располагалась в доме 32 по улице Причистенка. Дом сохранился. 66. -е. В начале 1920-х годов Мандельштам был, наряду с Борисом Пастернаком и Владимиром Маяковским, членом Московского лингвистического кружка и, вероятно, периодически принимал участие в его собраниях. Горнунг вспоминал о замысле Мандельштама организовать семинар по поэтике в рамках деятельности этого объединения. Речь шла о его инициативе, организовать семинар по поэтике для группы членов Московского лингвистического кружка. Было, весной 1923 года, кажется, два собрания, и на этом дело кончилось. Читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось. Примечания. Материалы к биографии Осипа Эмильевича Мандельштама в архиве Горнунга Сохрани мою речь. Выпуск 3, часть 2, страница 157. Конец примечания. В письме к Горнунгу начало 1924 года Мандельштам просит передать его извинения за отсутствие на собрании ЛК, то есть лингвистическому кружку. Московский лингвистический кружок Собирался в основном на квартире Якобсона и после его отъезда за границу в доме Стахеева на Мясницкой улице, ныне музей Владимира Маяковского, дом 3, дробь 6, квартира 10. 67. У Нейштадта, поэта-переводчика-шахматиста, члена Московского лингвистического кружка. По свидетельству его дочери Ирины Владимировны Фальк, Мандельштам бывал у Владимира Ильича Нейштадта в его доме на Варварке, дом 24, квартира 18. В конфликтной комиссии, разбиравшей дело о переводе Тиля шпигеля Нейштадт выступил в поддержку Мандельштама. Мандельштам и Нейштадт встречались в редакции издательства «Земля и фабрика». За выше приведенную информацию – Автор книги благодарит филолога, издателя и поэта Калмыкову. Дом не сохранился. Находился рядом с церковью Святого Георгия на Псковской горке. Нумерация на Варварке изменена. 68. Мандельштамы были в Доме Союзов. В один из дней прощания с умершим Лениным встретились с Борисом Пастернаком. Впечатление от прощания с Лениным отразилось в очерке «Прибой у гроба» 1924 год. Здание существует. 69. -е. В июле 1924 года поэт был у писательницы Софьи Федорченко. Смотрите письмо Мандельштама Федорченко от 9 июля 1924 года. Федорченко жила на Пречистинке, дом 11. С 1920 года по настоящее время в доме располагается Литературный музей Льва Николаевича Толстого. Вся Москва на 1924 год. Федорченко, Софья Захаровна, Пречистинка, 11, Толстовский музей. 70. -е. У поэта Петровского. Согласно воспоминаниям Марии Гонта, жены Петровского, зимой 1925 года состоялась встреча литераторов с капитаном-революционером Кукелем. В квартире Петровского собрались Пастернак, Осеев, Тихонов, Шкловский, были Мандельштам и Надежда Яковлевна. Петровский жил в это время по адресу Мертвый переулок, дом 20, квартира 6. Смотрите, вся Москва на 1924 год. Список постоянных жителей. Страница 313. Мертвый переулок называется в настоящее время Причистинский переулок. Дом сохранился. 71. В 1920-1930 годы Мандельштам бывал у художника Тышлера. Улица Мясницкая с 1935 года, улица Кирова, дом 24, квартира 82. Адрес Тышлера, сообщенный его вдовой Сыркиной, совпадает с данными всей Москвы на 1929 год. Тышлер Александр Григорьевич, Мясницкая, 24, квартира 82. Об интересе поэта к живописи Тышлера и о посещении художника упоминает Надежда Мандельштам. Дом сохранился. 72. 30 января 1923 года в Театре революции состоялась премьера спектакля по драме Толлера «Человек-масса» в переводе Мандельштама. Театр революционной сатиры САД был создан в 1920 году. Активное участие в работе театра принимал Мир Хольт. 1922 года. Театр революции, руководимый Мерхольдом Театр давал спектакли в доме 19 по Большой Никитской улице. Ныне в этом здании театр имени Владимира Маяковского. 73. -е. Мандельштам не раз бывал в 1920-1930 годах у Бориса Леонидовича Пастернака. Улица Волхонка, 14, Квартира 9. Дом не сохранился. Надежда Мандельштам бывала у Бориса Леонидовича Пастернака на его даче в Переделкине. Так, в 1937 году она привезла Пастернаку воронежские стихи Мандельштама. 74. Интерес поэта к кинематографу выразился, в частности, в его публикациях в журнале «Советский экран». В номере 14 за 1926 год, 6 апреля, была напечатана рецензия Мандельштама «Татарские ковбои» на фильм Херсонского и Мура «Песнь на камне». А в номере 25, 21 июня, на страницах появился отчет Мандельштама о попытке создать сюжет для фильма «Я пишу сценарий». Редакция журнала находилась в угловом доме на Тверской Москва, Страстная площадь, 2, дробь 42. Дом 42 по Тверской улице, где помещалось Объединение Теокино-Печать. Это нынешний сильно перестроенный дом на углу Тверской улицы и Пушкинской площади. Дом 16, 75. У Братьев Б.В. Л.В и Ю.В. Горгунгов. Примечание. Горгунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. Материалы к биографии Осипа Эмильевича Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга. Горнунг Б.В. Поход времени в двух томах. Статьи и эссе. Стихи и переводы. Москва, 2011 год. Том 2. Конец примечания. Мандельштам бывал у Горнунгов в их доме на Садовнической набережной, дом 1, квартира 7, адрес из всей Москвы на 1927 год. Консультировался у Б. Горнунга, который был внештатным редактором французского отдела издательства «Художественная литература». Б. В. Горнунг активно помогал поэту в разгар так называемого Дело о плагиате С посещением Горнунгов связано написание Мандельштамовской эпиграммы У Вас в семье нашел опору я 1927 год Дом не сохранился. 76. -е. В мае 1927 года Мандельштам, Бенедикт Лифшиц, Б. Горнунг и Александр Ром обсуждали у поэта Осеева. Возможность создания нового, очень широкого поэтического объединения. Примечание. Материалы к биографии Осипа Эмильевича Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга Страница 159. Конец примечания. Осеев жил на Мясницкой улице, дом 21, квартира 18. Дом сохранился. Вся Москва на 1927 год. Асеев. Мясницкая, 21, квартира 18. Театр «Синяя блуза». Алфавитный указатель адресов, упомянутых в справочнике. Квартира, где жил Николай Асеев, находилась во дворовом корпусе хорошо знакомого Мандельштаму здания, в котором в 1921 году на базе бывшего училища живописи вояния и зодчества Начали работать высшие художественно-технические мастерские в Хуте-Масс. -э 77. -е. Издательство «Земля и фабрика». ЗИФ, с которым Мандельштам был тесно связан в качестве переводчика. Издательство располагалось в течение некоторого времени в Псковском переулке в Заряде. Дом не сохранился. В конце 1920-х, начале 30-х годов, находилась по адресу Кузнецкий мост, 13. Некоторые службы помещались на Ильинке в доме 15. Здания сохранились. 78. -е. Дважды, в 1928 и 1932 годах, и жили в санатории ЦКУБУ, Центральная комиссия по улучшению быта ученых узкая. Смотрите, в частности, воспоминания Эммы Герштейн. Санаторий существует, профсоюзная улица 123А, не очень далеко от станции метро Теплый Стан. 79. -е. В 1929 году весной Мандельштам некоторое время жил в общежитии Цекубу в Москве. Упомянутый в четвертой прозе караван-сарай Кубу, Кропоткинская набережная, дом 5. Здание не сохранилось. 80. -е. По воспоминаниям Б.В. Горнунга, он, Мандельштам и поэт Михаил Зенкевич обратились к Илье Сильвинскому с просьбой о поддержке на предстоящем заседании в Союзе писателей, посвященном конфликту, возникшему в связи с переводом тиля шпигеля Это было, по словам Горнунга, до судебного разбирательства, вероятно, до 21 мая 1929 года, когда состоялось заседание из полбюро Федерации объединений советских писателей. Мандельштам, Зенкевич и Б. Горнунг были у Ильи Сельвинского на квартире где-то у Мясницких ворот. Примечание. Материалы к биографии Осипа Эмилича Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга, страница 158. Конец примечания. По официальным данным и воспоминаниям, Илья сильвинский жил в Сытинском переулке, дом 6, квартира 3. Вся Москва на 1929 год. Сильвинский, Илья Львович, поэт, Сытинский переулок, 6, квартира, 3. Телефон, 1307 Литературный центр конструктивисты. Алфавитный указатель лиц, упомянутых справочнике. 81. В июне 1929 года Московский губернский суд, Мосгуб суд, не счел убедительными претензии Карякина к Мандельштаму, в связи с делом о плагиате, и отказал ему выски иске. Мосгубсуд находился по адресу улица Воровского, бывшая Поварская, дом 13.